Утром, проведя в кольцово и напомнив ему об обещании позвонить заказчику, Лена сварила себе ещё кофе, забралась с чашкой в кресло и задумалась. С чего начать сегодня? Хорошо бы, чтобы Андрей успел найти что-то в турагентствах. Тогда будет хотя бы понятно, планировалась ли с супругами режельцовыми поездка или решение было принято спонтанно. Тогда можно будет думать о причастности кого-то из них к убийству Полосина. А пока всё не более чем догадки. Надо бы ещё соседей их опросить. Что за семья, кто у них бывает, как живут. Это Лена решила поручить Левченко. Парень показался ей толковым, хоть и не совсем пока опытным, но это дело наживное. Надо ещё составить список друзей и близких знакомых. и их тоже опросить. И, видимо, придется ехать в Москву, отрабатывать там связи Полосина. Ничего не попишешь. А скоро годовщина у отца. Кладбище, неизбежная встреча с матерью, потом поминки для многочисленных знакомых отца. И нет возможности избежать этого». И придётся ощущать на себе материнский укоризненный взгляд. Мать до сих пор винила её в самоубийстве отца, до сих пор не могла простить. Сама Лена считала, что отец не смог справиться с чувством вины, с тем, что дочь узнала о его второй жизни вот так, расследуя уголовное дело. Ему, совершившему подлость единственный раз в жизни, скорее всего, стало невыносимо жить с этим. Это была та самая ситуация, когда большие деньги не принесли счастья, а раскололи семью. Денис Васильевич просто не справился с этим. Но мать упрямо настаивала, что если бы Лена отказалась от дела, всё было бы иначе. И дочь никак не могла убедить её в том, что независимо от следователя, подробности прошлой аферы Дениса Васильевича всё равно стали бы достоянием общественности он помог человеку избежать уголовного дела какая разница кто обнародовал бы это спустя почти 20 лет так или иначе это преступление наверное выстрел был единственным выходом который видел из этой ситуации отец Кофе давно остыл, а Лена все еще сидела в кресле, погрузившись в мысли и едва не задремала. К счастью, взгляд упал на будильник, и она подскочила. «О, черт!» Кофе выплеснулся на пол и тапочки. Босая нога оказалась в луже. «Нет, что за наказание такое?» Лена метнулась в ванную за тряпкой, наскоро вытерла молочно-коричневую жижу и стала собираться на работу. Машина привычно уже не завелась. Лена попробовала сделать это больше для того, чтобы убедиться. Нужно всё-таки просить кого-то помочь. И пришлось добираться на общественном транспорте. Разумеется, она опоздала, получила нагоняй от начальника и в весьма дурном настроении расположилась за столом в кабинете, вынув папку с делом об убийстве Полосина. Появившийся примерно через час паровозников молча выложил перед ней копии брони отеля и авиабилетов. Лена быстро пробежала их глазами. Чёрт. Не на то рассчитывала, сочувственно спросил Андрей. У тебя кофе нет? Есть банка за шторой справа. И мне сделай, если не трудно, не успела дома. Ты как, всё-таки чего расстроилась-то? Он щёлкнул кнопкой чайника. Понимаешь, эти твои бумажки мне всю версию обрушили. Получается, что жильцы вы планировали поездку, а не улетели спонтанно. Даты-то стоят ещё апрельские. И что это меняет? пожал он плечами. Даты апрельские, на дворе май. Но это не значит, что убийство Полосина не было спланировано в том же апреле. Разве не так? Что мешало подготовиться заранее? А собственно, почему ты решила, что дело в жильцовых? А в ком? Не знаю, в кому угодно. Он поставил перед ней кружку. Труб в квартире матери и кто-то другой. Лена, ты как-то примитивно мыслишь, на тебя не похоже. Мало ли почему этот полосин оказался в квартире гражданки Брусиловой. Может, дочь ключи дала кому-то из подруг, чтобы та могла с любовником встретиться? Вряд ли. Да почему, вполне могла. Если предположить, что есть у Жульцовой замужняя, например, подруга, которая приезжает любовник из Москвы. Почему не выручить? Мать-то всё равно на даче. Андрей, это как-то совсем уж глупо. Что за проблема снять номер в гостинице и не привлекать к ситуации кого-то ещё? "Я бы так сделала", она осеклась, поняв, что вот этого, пожалуй, говорить не стоило. Он тоже умолк, прихлёбывая кофе. Лена рассеянно помешивала напиток ложкой и думала, что в словах Андрея всё-таки есть рациональное зерно. Возможно, у кого-то из подруг Дарьи Жильцовой мог быть резон для подобного поступка. Не все хотят светить, к примеру, свой паспорт в гостиницах. Да и город у них не такой уж большой, если подумать. Надо отрабатывать подруг жильцевые, со вздохом сказала она. Список телефонов у меня есть, там их всего трое, дружат ещё со школы. Новых не появилось, так во всяком случае, утверждает её мать. Когда ты это успел? Вчера. Она, кстати, на тебя здорово злится, сообщил Андрей. Уж очень ты её оскорбила предположением, что дочь её может иметь любовника. Смотри-ка, какие нежности. Всякое бывает, и абсолютно не обязательно, что мать должна знать о жизни дочери всё-всё. Но ты прав, пожалуй. Я слишком уж явно дала ей понять, что такое может быть. И госпожа Брусилова такого святотатства мне понятное дело забыть не сможет. — Ладно, Ленка, спасибо за кофе, поеду я, наверное, по подружкам мадам Жильцовой. Отставив пустую кружку, сказал Паровозников. — Ты сама ни с кем не хочешь пообщаться, чтобы нам с Сашкой полегче? — Да, пожалуй, хочу. — Вот тогда тебе координаты самой задушевной подруги, — так мать утверждает. Андрей быстро черкнул на листке телефон и имя. — Эй, а вымыть за собой? — Да. Возмутилась Лена, наблюдая, как он продвигается к двери. "Я наливал, ты моешь". Улыбнувшись, Андрей скрылся за дверью. "Вот зараза", пробурчала Лена, сдвигая обе кружки на край стола и берясь за телефон. Через час Лена стояла у здания банка Кредит Плюс, где заместителем генерального директора работала ближайшая подруга Дарьи Жильцовой. Её встречала секретарь, молодая особа в белой блузке и тёмно-зелёной юбке. "Вы Елена Денисовна?" приветливо спросила она, и Елена привычным жестом достала удостоверение. Секретарь чуть изменилась в лице, но быстро взяла себя в руки. "Солдат Сергеевна вас ждёт". Странное имя начальницы в её устах прозвучало вполне естественно и даже немного таинственно. Лена попыталась представить себе, как должна выглядеть женщина, которую зовут Солидат, и ошиблась в своих прогнозах. Секретарь толкнула массивную дверь с табличкой Матюшкина СС, заместитель директора, и пропустила Лену вперёд. В просторном кабинете за большим столом сидела высоченная, круглолицая женщина с курносым носом и копной мелких светлых кудряшек, окутывавших её голову лёгким облаком. Ничего испанского в её внешности не было. Голос у солидата оказался неожиданно низким. "Проходите, пожалуйста", сказала она, не вставая с кресла. "Света два кофе или вы предпочитаете чай?" Нет, кофе вполне подойдёт, усаживаясь за стол, ответила Лена. Извините, я не записала вашего имени участия, продолжила хозяйка кабинета, и Лена повторила. Елена Денисовна Крошина, старший следователь прокуратуры. Да-да, всё правильно, Елена Денисовна. И в чём меня подозревают? с лёгкой иронией спросила Матюшкина. Лена терпеть не могла эту манеру людей скрывать волнение за иронией и разговаривать с нисходительным тоном. «Пока еще ни в чем», — привычно ответила она. «У меня есть несколько вопросов о вашей подруге Дарье Жильцовой». «О Дашке?» — удивилась Матюшкина. «А что с ней?» «С ней все в порядке, но было бы хорошо, если бы вы рассказали мне о ней чуть подробнее». Её мать назвала вас лучшей подругой Дарьи. Вот я и подумала, что вы должны хорошо знать Жильцову и её мужа. Разумеется, мы с Дашей дружим с первого класса. Я была свидетельницей на их с Витей свадьбе. Даже не знаю, о чём вам рассказать. Хорошая семья, благополучная. Последнее слово, как показалось Лене, матюшкины немного выделило голосом. И в этом есть снова почудилась какая-то ирония. Всё гладко и благопристойно. Знаете, раньше были такие книги о вкусной и здоровой пище, домоводства, с яркими постановочными фотографиями. Там были как раз такие семьи: красивый слегка прилизанный мужчина, ухоженная женщина в кружевном передничке и ребёнок, обычно кудрявая девочка с красным бантом. Вот Дашкину семью вполне можно было бы снимать для подобных изданий. Мацюшкина откинулась на спинку кресла и вынула пачку сигарет. Лена же, быстро прокрутив в уме её последние фразы, опять почувствовала какую-то скрытую недоброжелательность, что ли. Вроде ничего осуждающего или неодобрительного о семье подруги Мацюшкина не сказала, но какой-то неприятный осадок от сравнения остался. Солидат Сергеевна, скажите, а в последнее время в поведении Дарьи ничего не изменилось? В Дашкином? Нет. А вот Витя? Мацюшкина умолкла на секунду, выпустила колечко дыма. Да ведьуша стал какой-то нервный. Мы связывали это с уменьшением заказов в его агентстве. У него частная охранная контора, а сейчас мода на личных охранников прошла. Соответственно, денег стало куда меньше, а у Дашкина наоборот дела пошли лучше. Сумасшедшие мамаши ведут к ней своих чадушек в надежде на карьеру Вадяновой в перспективе. Чуть усмехнулась Солидат, и Елена вспомнила, что примерно это же вчера говорил и Никита. Не мне вам рассказывать, как зачастую болезненно реагируют мужчины на успехи жены, особенно если у самих дела идут не очень. И что Виктор Жильцов именно из таких? Елена Денисовна, чуть наклонившись вперёд, произнесла Солидат, внимательно глядя ей в лицо. Человек привык быть первым, главным, сильным. И вдруг жена, которая раньше без него шагу ступить не могла, начинает зарабатывать едва ли не больше, выезжает в какие-то поездки на съёмки, на конкурсы красоты среди детей. Кому это понравится? Он ревновал её, а то Дашка на втором курсе выиграла конкурс красоты. Ее портретами в городе все было оклеено. Неужели вы не понимаете?» Лена отрицательно покачала головой и Матюшкина продолжила. «Все, что прилагается к подобному событию, у Дашки в жизни тоже возникло. Поклонники, букеты, маньяки. Они с Витей на этой почве и познакомились. Он ей охранника тогда бесплатно предоставил». Ну, а потом и сам стал ухаживать. Дашка красивая, таким всегда всё само в руки плывёт. К лениному удивлению, Солидат произнесла это без тени зависти, как бывает обычно даже у близких подруг, одна из которых чуть красивее или чуть удачливее другой. Нет, Солидат, судя по всему, не испытывала зависти к более красивой подруге. Витя её, конечно, была вал очень, но Дашку это не испортило. Мы много лет вчетвером дружим, и никто из нас не заметил никаких перемен. Ни Ирина, ни Лера, ни я. Дашка относилась к нам по-прежнему. Мы часто всей компанией у них время проводили, даже когда у девчонок собственные семьи появились. Лена отметила эту оговорку. По всему выходило, что сама Солидат до сих пор не замужем. Отсутствие кольца на соответствующем пальце об этом не свидетельствовало, а вот такая оговорка вполне. Витя, конечно, старше нас всех, прилично старше, продолжала Матюшкина. Но этого совершенно не замечалось в компании. Правда, в последнее время она опять на секунду умолкла, словно что-то припоминая. Да. В последнее время он стал какой-то мрачный, что ли. Знаете, как будто у человека внутри происходит борьба, а он старается это скрыть от окружающих и изо всех сил пытается казаться прежним. Именно казаться, потому что быть прежним он уже не может. А в чём это выражалось? Скажем, он стал говорить с Дашкой с оттенком раздражения. Словно каждое её слово причиняет ему боль. Перестал обнимать её при нас, хотя раньше не стеснялся проявлять чувства. Даже за столом старался сесть не с ней. Если честно, чуть понизив голос, сказала Солидат: "Мне временами начинало казаться, что у Дашки кто-то есть, и Витя подозревает её в измене". Интересно, что сказала бы сейчас в ответ на это предположение, мадам Брусилова, подумала Лена, делая пометки в ежедневнике. А вы? Что я? Матюшкина вытянула из пачки новую сигарету. Вы не подозреваете свою подругу в возможном хм, адюльтере? Матюшкина выпустила очередное колечко дыма, внимательно проследила за тем, как оно тает, поднимаясь к потолку, и, красиво держа на отлете руку с сигаретой, сказала твердо. «Даже если я и подозреваю, то ни за что не стану говорить об этом». «Почему?» «А вам непонятно? У вас есть подруга, Елена Денисовна?» «Вот такая, чтобы как сестра». Лена, разумеется, тут же вспомнила Юльку Воронкову. Это был как раз тот случай. "Да", кивнула она. "Есть. Тогда вы меня поймёте. Даже если близкий тебе человек оступается, ты ни за что не станешь обсуждать его проступок с кем бы ты ни была, и постараешься найти ему оправдание. Даже если близкий человек совершил преступление. А Дашка совершила И в голосе Матюшкиной Лена не уловила ни удивления, ни интереса, ничего. А если допустить? Бросьте, Елена Денисовна, я ведь знаю, что следователи так не работают, усмехнулась солидат, придавливая окурок в пепельнице. Вы бы не пришли ко мне, если бы не подозревали Дашку в чём-то или Витю. Я скорее поверю в то, что Витюша что-то натворил, чем в то, что это сделала Дашка. Даже теоретически. А ты за что ты не любишь мужа, ближайшей подруге, дорогая Соледат, подумала Лена. Хоть и стараешься скрыть это. И почему вы так думаете? Потому что никогда не верила в эту глупую теорию про тихий омут и чертей. У Дашки никогда не было второго дна, понимаете? Она как на ладони, простая, бесхитрысная. Мне кажется, она даже соврать не смогла бы. Во всяком случае, я такого за ней никогда не замечала. Допустим, Лена сделала очередную пометку в ежедневнике, а Виктор соледать задумалась. Лена внимательно следила за тем, как меняется выражение её лица, но на нём, казалось, вообще не отражались эмоции. Простое круглое лицо, такие принято называть крестьянскими. Виктор, Виктор, Виктор, произнесла наконец солидат. Знаете, мне всегда казалось, что он не настолько правильный, каким хочет показаться. Вот у вас когда-нибудь было ощущение, что человек настолько хороший, что вам от его хорошести хочется матом крыть? А мне вот в его присутствии регулярно хотелось вывернуть что-нибудь я такое, чтобы у него лицо вытянулось и нутро наружу показалось. Странно? А ничего странного. Не верю я в идеального мужчину, уж простите. Чуть раздув ноздри курносова носика, сказала солидат. Мне всегда казалось, что он только прикидывается таким, лапшу всем на уши вешает. А на самом деле другой, жестокий, способный на любую крайность. Даша вам жаловалась? Даша жаловалась, переспросила Матюшкина и расхохоталась. Ой, я вас умоляю. Да если даже что-то там и было, вряд ли Дашка стала бы ломать этот тщательно выписанный лубок. О чём вы? Вот для нее это все внешне очень важно. Преуспевающая бизнес-леди, муж, тоже успешный бизнесмен, приемная дочь, умница и красавица. Не жизнь, а глянцевая обложка. Кстати, простите за этот вопрос, но почему у них нет совместных детей? Потому что Дашка решила не рожать до 35-ти. Жизненная позиция, знаете ли, как в Европе. Мол, пока молодые, надо пожить для себя, поездить, посмотреть, что-то испытать, да и Олеську на ноги поставить. А потом можно и о собственном ребёнке задуматься. Ирка с Леркой её, кстати, осуждают за это. А вы? На я сама с детьми не спешу. Тоже хочу сперва карьеру и всё остальное, а потом уж Но в её голосе Лене вдруг почудилось, что на самом деле эта заученная фраза скрывает душевную боль и какую-то вынужденность ситуации. Детей Мацюшкина явно хотела, но что-то не складывалось. Наверное, Дашка права, продолжала солидад. Пока есть возможность, нужно пожить для себя. Вон они, взяли и в Бразилию укотили, а с маленьким ребеночком уже задумаешься. «Экзотика тебе нужна или комфорт для чадушки?» «Резонно. И что? Часто они вот так срываются и улетают?» «Почему срываются?» «У них все как в госплане, по полочкам, по датам. Садятся и расписывают на год вперед. Когда, куда, на сколько. Никаких внештатных ситуаций». «Значит, Андрей прав. Уехали действительно потому, что собирались». Но это не отменяет возможности причастности к убийству. Скажите, Солидат Сергеевна, а фамилия Полосин вам о чём-то говорит? Полосин? Лёша, она улыбнулась. Разумеется, я его знаю. Он был нашим персональным гидом, когда мы на Дашкин день рождения 2 года назад в Прагу мотались. Значит, Дарья с ним знакома. И Дарья и Виктор и я и подруги наши. Это ведь Витя закатил такое празднество, отправил нас в Прагу на 3 дня и нанял персонального гида. Понятно. А после поездки вы с ним виделись? С Лёшей? Нет. А в чём дело? Вы так уверенно ответили на мой вопрос, что мне показалось, будто вы знаете его довольно долго. Я, например, вряд ли вспомню имя и фамилию гида, водившего меня на экскурсии 2 года назад. Если бы вы провели с ним трое суток, вряд ли забыли бы, улыбнулась солидат. Мы же за ним по этой Праге носились как стайка: завтрак, обед, ужин, магазины, прогулки, теплоход по Влтаве, хоть и прохладно ещё было. Такое не забывается. И потом он Прагу знает как свой родной город. Мы бы там сами вообще мало что посмотрели. Ясно. А Дарья не общалась с ним потом. Соледат прищурилась и вдруг начала пристально вглядываться в Ленино лицо, отчего Лени стало не по себе. Елена Денисовна, скажите, в чём всё-таки дело? произнесла Матюшкина тихо. Вы задаёте мне какие-то вопросы. Я тут разливаюсь соловьём и даже не знаю причины, по которой трачу на вас своё рабочее, между прочим, время. А у меня совещание через час. Что случилось? Дело в том, что Алексей Полосин был найден мёртвым в квартире матери Дарьи Жильцовой, сказала Лена, с трудом выдерживая ставший откровенно неприятным взгляд солидата. Та на секунду оцепенела, со щек сошел румянец, губы дрогнули, но в тот же момент матюшкина овладела собой и выдохнула. — Как так? Он же не местный. Он то в Москве живет, то в Праге, там даже чаще. — Вот это мы и пытаемся выяснить, каким же образом он, не местный, оказался в квартире Ольги Михайловны Брусиловой. — Нет. — Нет. «Это бред какой-то, не может быть!» — махнула рукой солидат, словно отгоняя от себя неприятную новость. «С чего бы ему к Ольге Михайловне ехать? Нет, бред, бред какой-то!» Известие явно ошарашило ее. Лена видела в глазах растерянность и даже испуг. Но рука ее, которой солидат потянулась к пачке сигарет, не дрожала. И Лена подумала, что самообладание у этой маленькой женщины вполне мужское. «И что же? Вы думаете, что это Дашка или Витя его?» — спросила Соледат, закурив. «Разве я так сказала? Мы отрабатываем всех членов семьи гражданки Брусиловой. Это обычное дело». «Но Ольга-то Михайловна при чем здесь? Она его даже не знала». Тогда как он в квартире её оказался, не подскажете? Подсказала бы, да не знаю. В голове не укладывается, пробормотала Солидат. Да огоршили вы меня, Елена Денисовна. Как теперь совещание проводить буду, не представляю, а директор в отъезде. Извините уж, как есть. Простите, Елена Денисовна, если больше нет ко мне вопросов, Соледат многозначительно посмотрела в сторону двери. Мне неловко, но в самом деле, надо в себя прийти. Я могу вызвать вас к себе, если понадобится. Да-да, конечно, поспешно согласилась Матюшкина. Она явно была настроена как можно скорее проститься с гостьей. Уже у двери Лена затылком чувствовала сверлящий взгляд Матюшкиной. провожавшей её к выходу. Закрыв за собой дверь, Лена на секунду замерла в приёмной, переводя дух, и секретарь Света спросила: "Может вам водички? Что-то вы бледная". "Да, если можно". Девушка подошла к кулеру и сочувственно сказала, наполняя стакан: "Следот Сергеевна, у нас вампир. Мало кто может с ней долгое время один на один общаться". Сразу начинает неважно себя чувствовать. Скажите, Светлана, ваша начальница замужем? спросила Лена, принимая из рук девушки стакан. Нет, с опаской глянув в сторону двери и понизив голос, ответила секретарь. Вообще, она это не афиширует, но я ведь секретарь, мне всё положено знать, даже если начальство этого не желает. Она несколько лет встречается с одним тут деятелем, но жениться он не торопится, так как уже женат. И на будущее, если ещё раз будете с Солидат Сергеевной встречаться, избегайте вопросов на эту тему. Она просто свирепеет. Сами понимаете, неприятно при её должности ходить в вечных любовницах у владельца цветочных павильонов. Однако, подумала Лена, допивая воду и чувствуя, как становится немного легче. Действительно, при таком раскладе трудно относиться хорошо к мужу подруги. А имя этого счастливца не подскажете? спросила она, подумав, что любовник солидат тоже мог бы, наверное, рассказать что-то интересное, если бывал с ней в компании жильцов. Подскажу. Снова оглянулась на дверь кабинета начальницы Светлана. Но только если вы соля дат Сергеевне, меня не сдадите. Не волнуйтесь, улыбнулась Лена и открыла ежедневник. Зовут его Илья Богданович Крючков. Он владеет цветочными павильонами Гордея. Может, знаете, они на всех больших остановках транспорта стоят, у больницы, напротив ЗАГСа. Да, конечно, знаю, кивнула Лена. Спасибо вам, Светлана, за помощь. Не за что, но вы обещали. Я обещаю, что ваша начальница ни о чём не узнает. Лена заговорщицки подмигнула и направилась к выходу. Не переживайте, я сама найду дорогу.